Глава двадцать вторая. р е й н а р д Не смотря на то, что солнце уже зависло высоко над горизонтом, крепость Ноксхарт медленно пробуждалась от сна. По коридорам сновали слуги, натиравшие полы и окна. Были слышны разговоры и везде сущи й шёпот свежих сплетен. Быстрый чёткий стук шагов его высочества отскакивал от сводчатых стен коридоров замка глухим эхом. Казалось, звук бежал впереди принца, уведомляя о его приближении всех, кто имел неосторожность попасться на его пути. Стражи вытягивались и склоняли головы, а слуги вжимались в стены, чтобы не попадаться на глаза наследнику престола. Какая контрастная пара была бы! Ноксель опустился на плечо хозяина и защелкал клювом. Свет и тьма слились в одном безумном танце под названием. Принц цепил зубы и бросил испепеляющий взгляд на птицу. Ты испытываешь моё терпение от р у д и б е з н ы Рейнерт одним неуловимым движением руки развеял ворона. Надеюсь, твои вести заслуживают моего немедленного внимания, а иначе отправишься туда, откуда я тебя вытащил по неосторожности. О, повелитель, новости обескураживающие! Скрипучий голос пронесся по коридору. Они о нашей непростой и намерянке. Омолк ненокс. Бросил принц и завернул за угол, направляясь в сторону своего кабинета. е д и н с т в е н н о г о м е с т а в замке, где стены не могли подслушать их разговор, разговор о б и н о м е р я н к е об Анне, девушке загадки. к о т о р а я прочно з а с е л а в мыслях наследного принца, и сейчас одной тайной должно было стать меньше. Рейнорд ловким движением материализовал сферу артефакт слежения на ладони, и спустя мгновение туман внутри шара развеялся, и стекляшка отразила хрупкую девичью фигурку. Девушка растянула корсет и с улыбкой облегчения рухнула на стул. а следом стянула туфли и, поджав под себя ноги, что совершенно не соответствовало этикету, принялась завтракать. И принц невольно з а л ю б о в а л с я ею. Та Анабель, что стояла у алтаря, была совершенно иной. Ее тонкий дрожащий голос вызывал у р е й н а р д а если не раздражение, то неприязнь, что, впрочем, было взаимно. Но Аня, такая живая, такая естественная... Черты лица будто неуловимо изменились, стали мягче, открытей. И его высочество вновь захотелось оказаться с ней наедине, наблюдать за неловкими движениями в танце, затем, как она хмурит брови, пытаясь сосредоточиться, почувствовать ее дыхание и ощутить тепло ее тела. Хотелось быть с ней, и еще, хоть в этом и сложно было признаться, хотелось взглянуть на нее, на нее настоящую. услышать ее настоящий голос, увидеть глаза. р е й н а р д почему-то был уверен, что у нее карие глаза с золотистыми искорками на радужке. Но пойти против ее воли, против просьбы, он не собирался. Это было ниже его достоинства. К тому же Ноксель мог материализовать лишь призрачную тень, лишь ее воспоминания о себе. р е й н а р д тряхнул головой и развеял артефакт. Нет. Эту мысль принцу нужно было выбросить из головы. Их пути не пересекутся после выполнения всех условий этой сделки. Пусть даже она светлая, пусть в ее жилах течет благородная кровь, она вернется в свой мир к привычной жизни. Пересечение двух миров невозможно, противоречит всем законам. Кажется, у нас гости, повелитель, – каркнул Ноксель, вновь обретая форму черной птицы. И правда. Стоило только принцу вскинуть взгляд, как он едва не выругался. У дверей его кабинета, разглядывая какие-то записи на пожелтевшем свитке пергамента, замер младший принц. Его самодовольный вид не предвещал ничего хорошего. Сандер, тон голоса наследного принца был черство неприветлив. Что ты здесь делаешь? Жду дорогого брата, разумеется. Губы его высочества растянулись в полуулыбки, но взгляд оставался холоден. Или мне теперь необходимо запрашивать у тебя аудиенцию? р е й н а р д подумал о том, что идея об аудиенциях с братом выглядит весьма привлекательно, но озвучивать свои мысли не стал. Желаешь извиниться за твою выходку на охоте, которая чуть не стоила жизни моей супруге? Принц распахнул дверь. И прошел к рабочему столу жестом смахивая бумаги, чтобы те не попались на глаза любопытному братцу. Или быть может хочешь попросить прощения за слежку? Все, что я делаю, исключительно в интересах нашего королевства, нашей семьи. Мне не за что извиняться. Сандер без приглашения прошел по кабинету и, остановившись возле черепа Глиммера, провел ладонью по желтоватой кости. И все же мой трофей явно больше твоего, видно даже по форме черепа. Твой мелковат. Как и всегда, младший принц не упустил возможности показать свое превосходство перед старшим братом. Борьба между братьями, начавшаяся еще с пеленок, не заканчивалась ни на день. Так ты явился для этого? – хмыкнул р е й н а р д Чтобы сравнить трофеи? Разумеется, нет. Хотя я надеялся, что ты найдешь себе силы признать, что в охоте мне нет равных. Младший п р и н ц отошел от полки, и его взгляд хищно з а скользил по столу. Тебе нет равных лишь в одном, Сандер, в плетении интриг и разжигании споров. Что хорошо для юной девицы в академии, но непозволительно для принца, процедил Рейнер, теряя терпение. Лицо младшего принца побелело от злости. Губы вытянулись в ниточку, а в глазах блеснул недобрый огонек. Воздух в кабинете можно было ножом резать от п о в и с ш е г о напряжения. Казалось, еще слово и два брата схлестнутся в рукопашной битве друг с другом. Непозволительно для принца не видеть дальше собственного носа. Младший принц заговорил звенящим от гнева голосом: "Что ты знаешь о своей супруге Рей, о ее мыслях? Она ведет себя странно." А ее сестре в каких целях принцесса Аврора рыскает по замку, будто о х о т н и ч и й пёс, почуявший кровь? Знаешь ли ты, какой подарок свадьбе приготовила младшая принцесса? Малидьеру. Знаю. Ни один мускул не дрогнул на лице его высочества. У нас нет секретов. Анабель передала мне малидьеру в тот же день. И поверь. Я вижу намного дальше, чем ты можешь с е б е представить, и делаю все для того, чтобы укрепить перемирие и избежать новой кровопролитной бойни. А что делаешь ты? Плетешь интриги, распускаешь сплетни среди стражей, едва не отправил к про отцам обеих принцесс. Я не намерен слушать твои безосновательные обвинения в мой адрес. с а н т е р направился к выходу, но в дверях замер и бросил через плечо. Но советую, как брат брату, не теряй бдительности. Дверь хлопнула с такой силой, что стены дрогнули. А р е й н а р д сдерживая гнев, опустился на кресло и впился взглядом в один из отчетов. Принц был практически уверен в предательстве брата, но его слова, его сегодняшний визит не укладывались в общую картину. Сандер пришел сюда, наступив на горло своей гордости. А это дорого его стоило. Нокс, я здесь, мой повелитель. В ту же секунду черный ворон материализовался на столешнице. Понаблюдай за принцессой Авророй и выведи сплетни у ее слуг, но так, чтобы она даже не догадалась о твоем присутствии. Не хватало еще скандала. Но после того, как ты расскажешь новости. Слушаюсь, господин. Так что ты выяснил? р е й н а р д нетерпеливо потопил. р о Итак, для важности Ноксель раздул грудь и заговорил еще более скрипучим тоном. Я рылся в прошлом светлых нынешних правителей, но там не нашлось ничего интересного. Все так п р и т о р н о и правильно, что даже тошно. Но я копнул глубже. Ворон замолчал. выдерживая драматическую паузу и нагнетая напряжение. Еще одна пауза. Прошу прощения. Собирался с мыслями. Так вот, знали ли вы, что у Его Величества короля Гарольда был единокровный брат, старший брат, якобы трагически погибший в младенчестве и рожденный вне брака? Бастарт? Рейнорд удивленно вскинул правую бровь. Так, так. И как такое могло произойти? Рассказывай.